кулинарный антураж в прозаических произведениях Пушкина. Как мы видели выше, за период с 1824 по 1831 год, протекший с момента начала работы поэта над Борисом Годуновым и до окончания Евгения Онегина, его личные кулинарные вкусы подвергались изменению, по крайней мере в области напитков, да и в отношении русского стола, лучше узнать который – Ему помогла жизнь в Михайловском. Прозаические произведения, относящиеся в основном к 30-х годам и касающиеся исключительно русской действительности, русской провинциальной жизни, еще более отмечают дальнейший сдвиг в симпатиях Пушкина в сторону отечественной кухни и обнаруживают его явно возросший интерес к оснащению к кулинарным антуражам. Эта тенденция проявляется уже в повестях Белкина, но еще более отчетливо, она выражена в Дубровском и в «Капитанской дочке» — двух, можно сказать, самых кулинарных произведениях поэта после Евгения Онегина. Прежде всего, с чисто художественной точки зрения поражает разнообразие приемов приспособления кулинарного антуража, к характеру рассказов и гибкое введение различных по степени своей кулинарности лексем в ткань разных по психологическому настрою сюжету произведений. Учет тональности произведения и точно найденное ему кулинарное соответствие просто удивительны. Либо это гениальная интуиция, либо тщательная, кропотливая, строго продуманная работа. Иного объяснения просто трудно найти. Скорее всего, сочетание того и другого. Пушкин не только нигде не повторяется в составе кулинарного антуража каждого рассказа в отдельности, но, главное, тщательно подбирает этот антураж или подгоняет его под общий стиль темы, сюжета, ситуации и характера своих героев. Так, в «Выстреле», где речь идёт о мужественном, суровом, организованном, волевом мужчине, облик которого в то же время романтичен, окружён загадочностью, Пушкин выражает всю эту характеристику при помощи кулинарного антуража. Таким образом, ежедневно, обед из двух-трех блюд, не более. обязательно рюмка водки перед обедом, но опять-таки не более, наливка, только неподслащенная. В его доме всегда пили, друзья, гости, знакомые, много шампанского, иными словами, себя он ограничивал, но не потому, что был скуп, а потому что был волевым, организованным, собранным, к тому же шампанское, признанный символ романтичности. В гробовщике, где речь идёт не о дворянской, а о мещанской среде ремесленников, поэт и это обстоятельство сумел подчеркнуть и показать при помощи кулинарного антуража. Так, герой рассказа пьёт седьмую чашку чая, самовар готовят тотчас же по приходе гостя, независимо от времени суток. На званом именином обеде льётся рекой пиво, появляется и простая водка, а в качестве особо важного – завершающего торжество акта, открывают бутылку полушампанского. Это уже подается как сенсация. На другое утро после попойки герой рассказа отрезвляется крепким чаем. Даль объясняет термин полушампанское как поддельное шампанское, исходя из того, что в русском языке у русского народа приставка полу всегда или чаще всего носит некий презрительный оттенок. Сравните полубархат, дешёвый бумажный плиз, дама полусвета, проститутка, полусукно, жидкий драдедам, саржа, полупух, мелкое, грязное, засорённое перо, не перо, ни пух, полубарок, полубарин, вздорный, капризный выходец из низов, и, наконец, полуграмотный, нечто гораздо худшее, чем просто неграмотный, которого ещё есть надежда выучить. Таким образом, Даль, обозначая полушампанское как фальшивое, поддельное шампанское, исходит из некоего общего закона формирования русской лексики. Между тем, это не так. Полушампанское может быть вовсе не фальсифицированным, испорченным продуктом, фальшивым по качеству. Более того, это обычно качественный продукт, ибо за испорченное, невкусное, Вряд ли простые люди будут платить деньги, обольщаясь одним лишь звучным названием «шампанское». Просто полушампанское — это дешевый продукт отечественного производства, шипучий, как шампанское, и изготовленный из яблочного сока, нечто напоминающее сидр. Пушкин, по-видимому, знал это лучше Даля, ибо его герои пили полушампанское с удовольствием, встретили его появление радостно, что вряд ли было бы возможно, — если бы им предстояло выпить продукт низкого качества. В отличие от золотой молодежи, люди труда, а тем более немецкие ремесленники, едва ли могли соблазниться красивым названием и этикеткой. В 30-х годах XIX века господствовала иная психология среди трудового люда. Возможно, что Пушкин учитывал и другое. Среди слов, начинающихся приставкой «полу», есть два-три исключения – которым эта приставка не придает презрительного оттенка, не вызывает сомнения в качестве. Именно таковы полушубок, полушалок, кашемировый полушалок и полушампанское. Эти слова говорят лишь о другом, о другой форме изделия, сохраняющего тем не менее свое высокое качество. И Пушкин, рисуя честных и простодушных немецких ремесленников, не мог, как художник, Ставить в качестве кулинарного антуража продукт поддельный, фальшивый, некачественный – это противоречило бы всем его художественным принципам. Вот почему он подобрал подходившие к ситуации по стилю простые, но все до единого абсолютно качественные напитки – чай, пиво, водку, полушампанское из яблочного сока и вновь чай. Если у другого писателя мы, встретив термин полушампанское, могли бы с легкой душой поверить Далю насчет значения этого слова, то у Пушкина, встретив это же слово в контексте гробовщика, мы вправе усомниться в компетентности Даля, ибо из них двоих Даль всего лишь добросовестный, педантичный, но все же иностранный собиратель, составитель, а Пушкин — глубокий, тонкий знаток русского языка, великий художник, гений, обладавший огромной интуицией, помноженной на вдумчивой, полной ответственности перед самим собой труд. Пушкинское чувство стиля служит лучшей гарантией того, что в определении значения полушампанского ошибся Даль, а не поэт. Чисто кулинарное выяснение состава полушампанского в первой половине XIX века показывает, что мы имеем дело с русской шипучкой, изготовленной на яблочной основе Это подтверждает с чисто фактической стороны высокую пробу пушкинской кулинарной и художественной интуиции. Но вернемся к другим повестям Белкина. В «Станционном смотрителе» все начинается очень мило, кулинарно-благопристойно. Чай из свежепоставленного, только-только закипевшего самовара, свежие сливки, принесенные дуняшей, и как бы олицетворяющая ее свежесть, сдобность, мягкость, чистоту и нежность, в то время как символом гусара служат пунш, ром, который не только поглощает сам, но и, главное, коими спаивает отца Дуняши, старого, наивного, доверчиво станционного смотрителя. Здесь, в завязке, акцент расставлены четко, но затем неясность, зыбкость, обманчивость последующей ситуации, когда гусар под видом мнимого больного находится в доме станционного смотрителя, Пушкин подчеркивает тем, что упоминает один за другим три совершенно разнородных, не связанных друг с другом по характеру напитка — кофе, возбуждающее, лимонад, сущности простая вода, приправленная разными эффектными добавками, и вино, опьяняющее, одурманивающее, а в результате похищение Дуняши гусаром, поездка ее отца в Петербург на поиски дочери, сцена в Демутовом трактире, после чего безысходное отчаяние отца, который автор бесстрастно отмечает сообщением о том, что лишь два стакана рома прояснили его грюмость и, что потребовалось, еще пять стаканов пунша, который «вытянул» в кавычках несчастный станционный смотритель чтобы он смог рассказать о своей печальной судьбе. А как эпилог всей этой трагической истории – упоминание об орешках, этом распространённом в XIX веке виде народной сладости и развлечения, аналогичным современным семечкам, орешки, пустая скорлупа, лузга – вот всё, что осталось в памяти детишек, водящих любопытных на могилку станционного смотрителя – Выходит, мораль с его рассказа такова. Кому-то и для кого-то трагедия, а большинству такие истории все равно, что семечки щелкать. Безрадостнейшая деталь. В «Барышне-крестьянке» Пушкин использует кулинарный антураж вновь совершенно иначе, чем в рассмотренных трех повестях. Он пользуется им здесь вовсе не для символического акцента к сюжетной линии, а лишь для того, чтобы дать легкий, даже скорее, легчайший, но тонкий и точный рисунок пером, нанося им иронический акцент к характеристике действующих лиц. Так сухая, затянутая в рюмочку мисс Заксон нарезывает тонкие тортинки, а горничной Лизы Настя демонстрирует свою власть над молодой госпожой тем, что в ответ на нетерпеливые расспросы последней о молодом барриче Берестове Сообщать ей подробности о блан-манже трех сортов, которую она ела на обедне в дворне в соседней деревне, ловко придравшись к требованию Лизы, рассказывает все по порядку. Но самое интересное состоит в том, что в барышне крестьянке», где, по сути дела, автор рисует нам довольно редкую картину идиллических отношений между молодыми барами и их крепостными слугами и служанками, а вся повесть целом пронизана эдаким добродушным озорством, Пушкин находит весьма искусный ход, чтобы косвенно намекнуть внимательному читателю, что автор верит не во все, о чем сообщает, что сквозь его явную симпатию героям рассказа все равно чуть-чуть, но просвечивает скрытая ирония. Весь этот сложный, тонкий, зыбкий, чуть заметный, ироничный намек Пушкин осуществляет путем слишком педантичного упоминания всех случаев обеда. О. Завтрака. З. И просто застолье стола. С. Без указания на определенное время. Читая повесть, мы все время как бы слышим или видим некий ненавязчивый, но все же регулярно присутствующий рефрен «Отобедали», «Пошли к обеду», «Сели за стол», вышли из-за стола, стол накрыт, завтрак готов и так далее и тому подобное. Если выписать все эти выражения с начала и до конца повести строго по порядку, то их окажется всего 14, и они будут располагаться не как-нибудь, не в поэтическом беспорядке, а весьма ритмично и даже в известной степени симметрично, образуя следующий рисунок: оосс ос зз с с где буквам соответствуют ключевые слова в употребляемых Пушкиным различных фразах и выражениях «О» — обед, «С» — стол, «З» — завтрак. Вполне понятно, что подобной ритмичности просто не могло бы возникнуть стихийно, спонтанно, непродуманно и случайно. Налицо писательская работа, причем довольно педантичная, продуманная, кропотливая. Могут сказать Зачем же Пушкину была нужна такая работа, заметить которую не в состоянии был простой читатель? Да, заметить, в смысле проанализировать и выявить, указать. На такое обнаружение мастерства не всякий читатель был бы способен, но ощутить легкую иронию, почувствовать ее, не видя, не разбирая даже, откуда она исходит. То есть обнаружить на себе воздействие художественного обаяния Пушкина На это способно большинство читателей, и именно для них в первую очередь и сработал поэт. В Дубровском и в «Капитанской дочке» мы встречаемся опять-таки с совершенно иным видом оснащения кулинарным антуражем этих произведений. В обоих случаях это оснащение обильное и подробное, но абсолютно разное по характеру и своим функциям. В Дубровском, где Пушкин буквально с первых же строк сообщает о большом значении еды для Троекурова, о том, что тот даже раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал на веселе, автор как бы берет этим предуведомлением на себя обязательство реально показать в повести, как конкретно выглядело это гурманство, и выполняет его, причем так, как никто другой и не догадался бы. Во-первых, он дает основательную картину «Застолье», не упуская ничего, начиная с сервировки стола. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Во-вторых, он упоминает о форме приглашения к столу. Наконец-то дворецкий провозгласил, кушанье поставлено. Но в повести имеется и несколько иной вариант для обычного дня. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. В-третьих, указав, что в домашнем быту Кирилл Петрович высказывал все пороки человека необразованного, Пушкин не забывает сообщить читателю, что за обедом у Троекурова тарелки разносили по чинам, и что звон тарелок и ложек сливался с шумным говором гостей. В-четвертых, Пушкин причисляет конкретные блюда и напитки на обеде у Троекурова — жирная кулебяка, гусь с капустой — водка, наливки, горское и цемлянское, которое было благосклонно принято гостями под именем шампанского. При этом мы с удивлением обнаруживаем не только сходство с составом и, так сказать, архитектоникой обеда в доме Лариных, но и существенное усекновение ларинского меню. Жирная кулебяка соответствует жирному пирогу, гусь с капустой соответствует как конкретная форма жаркова, тому безымянному жаркому, которое подавалось Югене Онегине. Но блан манже у Троекурова отсутствует. Пушкин перенес его в барышню-крестьянку, как более соответствующее по своему характеру девичье блюдо, совершенно не гармонирующее с грубой натурой Кирилла Петровича. Алкогольное сопровождение застолья Пушкин существенно усилил,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 добросовестно сообщив все дежурные данные к тому званому обеду, который имел место в Евгении-Онегине. Но в данном случае для характеристики Троекурова Пушкину показалось этого мало. Чтобы сделать совершенно ясным, что для Троекурова стол, и гурманство не просто были страстью к обжорству, а составляли важнейшую и даже духовную часть его жизни, Пушкин сообщает читателю такие дополнительные, и притом именно кулинарные факты Кирилл петрович заботился о том чтобы гости не только хвалили ему глаза его обеды чтобы они не только сами для себя ценили их но и чтобы непременно разносили весть об искусстве его повара ибо это приятно щекотала тщеславия тройкурова придавала высокий смысл его существованию как уездного законодателя мод как влиятельного человека держащего в руках местное чиновничье полицейское начальство. Фигура таких уездных боссов была чрезвычайно характерна для России, и в русской литературе, и в русской драматургии нередко изображались эти типажи. Достаточно вспомнить Мурзавецкую в Волках и овцах Островского, как наиболее поздний по времени персонаж. Однако уже Мурзавецкая во второй половине века представляла собой в известной мере анахронизм. хотя ее власть и ее влияние строились на использовании религиозного ханжества, на интригах и иезуитском обмане, на орудиях и приемах более современных, более утонченных и замаскированных, чем то примитивное фамусовское зажимание ртов обедами и ужинами, которое применял по старинке, по примеру XVIII века, Троекуров. Вот почему Пушкин старался всяческим выпячиванием устаревшего, уже известного читателю, уже ставшего стандартным кулинарного антуража, подчеркнуть, что в 30-х годах XIX века его Кирилл Петрович со своими кулинарными приемами властвования – тоже анахронизм, что он еще может чувствовать себя героем лишь в глухой провинции среди еще более отсталых, чем он, и, главное, обедневших дворян. Вот почему повторение Пушкиным в Дубровском – кулинарного антуража из Евгения Онегина с небольшими коррективами, да еще на фоне подчеркивания кулинарного тщеславия Троекурова, было карикатурным приемом, так сказать, новинкой в использовании роли кулинарного антуража со стороны Пушкина. Этой же задачи, подчеркиванию духовной ограниченности Троекурова, подчинена и другая, также кулинарная шпилька, которую подпускает Пушкин своему герою, замечай как бы мимоходом, что кирилла Петрович никогда не читал ничего, кроме совершенной поварихи, то есть кулинарной книги. Для современных читателей это замечание проходит незаметно. Поскольку Дубровского у нас изучают в школе, то произведение это, всегда сокращенное и адаптированное в школьных хрестоматиях, вообще считается детским, и потому взрослые редко обращаются к нему, к его деталям на протяжении сознательной жизни – помни лишь в целом сюжет со школьной скамьи. Но даже и те, кто замечает ссылку Пушкина на совершенную повариху, принимают это, так сказать, к сведению, и не задаются даже вопросом, существовала ли в действительности такая книга, или же ее название всего лишь плод писательской фантазии. Проверка книг гражданской печати XVIII века показывает, что книги с подобным заголовком не существовало. нет ее в каталоге личной библиотеки поэта. Более того, в XVIII веке не было ни одной кулинарной книги, которая могла бы быть издана от имени поварихи, то есть женщины. Все вышедшие в тот век кулинарные пособия писались, составлялись или, наконец, переводились с иностранных языков на русский только мужчинами, вследствие чего все их названия были мужскими, а в них ходили слова «повар», кондитер, приспешник, кухмистер, но никак не повариха, стрепуха, кухарка. Первая поваренная книга, или вернее хозяйственный справочник, написанный женщиной Екатериной Андреевной Авдеевой, да и то в соавторстве с мужем, была опубликована лишь спустя 11 лет после смерти Пушкина в 1848 году. Так что либо Пушкин специально фантазировал, либо просто ошибся, произвольно выдумав название поваренной книги. А с другой стороны, слово «совершенное» ясно указывает на то, что речь идет о произведении XVIII века, и что Пушкин явно где-то слышал это слово, ибо оно было весьма модным у тогдашних издателей, стремившихся подчеркнуть его применением, что они дают своим читателям, исчерпывающие сведения по тому или иному вопросу. Так существовали книги, имевший название «Совершенное воспитание детей», «Совершенное описание строения мельниц», «Совершенный лакировщик». Наличие совершенной поварихи в этом ряду было бы вполне естественным, однако, повторяем, подобной книги не существовало. Зато были, и, видимо, одну из них имел в виду Пушкин, следующие известные поваренные книги. Первая. Кухмейстера Андрея Христиана Криспа Поваренная книга с наставлениями, как всякие кушанья и хлебеное, приготовлять, и с присовокуплением предписания о варении всяких ягодников. При Московском университете 1775-й. Второе. Яценков. Новейшая и полная поваренная книга в двух частях. Москва. 1790-1791. Третье. «Совершенный французский кондитер» или «Полная кондитерская книга», расположенная по временам года, 1791, перевод с французского Яценкова. 4. «Малороссийская кондитерская книга», Москва, 1793, перевод с французского Яценкова. 5. «Лёвшин», словарь поваренный, приспешничий, кондитерский и дистилляторский. В шести частях москва тысяча семьсот шестое сумроков панкратий словарь всех употребительных снедей приправ и напитков из трех царств природы извлекаемых москва 1800 восемьмисот седьм левшин русская поварня москва 1816 восемьсот Сопоставляя все эти известные во времена Пушкина поваренные книги, считавшиеся в то время новейшими и самыми лучшими, и учитывая, что все они, без исключения, издавались в Москве, в признанной столице русского хлебосольства, где и раскупались и расходились не только по подмосковным имениям, но и по всей дворянско помещичьей России, можно легко догадаться, что Пушкин в своем псковском имении Михайловском и в своей петербургской первой квартире на набережной Невы а в доме на мойке где он поселился после женитьбы, не имел этих книг и мог видеть их, да и то случайно, у своих московских знакомых. Вот почему, по всей вероятности, у него произошла контаминация названий, и совершенный кондитор, совместивший сознание с полной поваренной книгой, превратились в совершенную повариху. Но эта фантастическая книга как бы была для Пушкина общим символом всей кулинарной литературы конца XVIII века, которой располагала в то время Россия и Троекуров, стоявший обеими ногами еще в прошлом столетии, должен был, согласно все той же пушкинской художественной правде, знать и признавать только одну совершенную повариху. К этому следует добавить, что хотя Пушкин и не точно передал название, но он так и остался единственным из классиков, который все же обратился, причем дважды в своих произведениях, к специальной кулинарной литературе и упомянул о ней. В «Евгении Онегине» о Левшине и в «Дубровском» о совершенной поварихе. Никто более из русских литераторов ни до, ни после Пушкина так не поступал. Вполне возможно, что Гоголь или Островский могли заглядывать в поваренные книги, однако они об этом не упоминают. Скорее всего, их кулинарные знания – как у Крылова и загоскина были исключительно практическими, почерпнутыми в гостях, на обедах, при посещении ресторанов и так далее. Пушкин также обладал подобной практикой, но, тем не менее, он всегда считал необходимым обращаться и к систематическим книжным знаниям, и этим сильно отличался от многих своих собратьев-поэтов, от литературной богемы. Он, как и Грибоедов, любил и ценил покой и основательность кабинетной, уединенной работы, особенно в 30 годы. Если в Дубровском все, что касается еды и застолья, вся гастрономическая фразеология, так сказать, вертится вокруг и ради персоны Кирилла Петровича Троекурова, если только из-за него Пушкин ссылается на мифическую поваренную книгу, то в «Капитанской дочке» вся кулинарная лексика располагается совершенно безыскусственно, свободно, и абсолютно не привязана к чему-то определенному, не выполняет никакой служебной литературной роли, а просто присутствует, потому что в ней возникает естественная потребность по ходу повествования. Герои повести едят, пьют, ходят в гости друг к другу, берут еду в дальнюю дорогу, словом, живут обычной повседневной жизнью, просто невозможной без еды. В «Капитанской дочке» Пушкин сообщает о самых неприхотливых кушаньях народной русской кухне здесь разумеется щи и уха соленые грибы соленые огурцы пироги и жареные поросята чай квас и конечно водка в большинстве случаев вся эта еда и питье связаноы в повести с именем пугачева это он ест щи и уху даже в заключении перед казнью, соленые огурцы и жареного поросенка с кашей это он пьет водку и как истый казак в противоположность москалю русаку отказывается от чая. В «Капитанской дочке» Пушкин вновь подчеркивает сословное различие в пище. Пунш, французское вино, чай с ромом, все эти, казалось бы, часто встречаемые в России и ставшие распространенными напитки, в годину народного восстания получают отчетливую печать барских, господских, офицерских. В то же время русская пища безраздельно господствует в повести Причем автор сообщает о двух региональных раритетах, специфических для Оренбургского и особенно Башкирского приуралия, которые не встречаются больше ни у кого из русских писателей. Нет сомнения, что работая над историей Пугачевского бунта и затем над «Капитанской дочкой», Пушкин услышал и с радостью включил в свой рассказ сообщение о медовом варенье, то есть ягодном, видимо, вишневом варенье, сваренном не на сахаре, а на меду, и о радикальном казачьем уральском средстве от тяжелого похмелья, огуречном рассоле с медом. Мы уже отмечали, что отличительной чертой пушкинского применения кулинарного антуража является гибкое приспособление всего кулинарного материала к характеру, сюжету и идее определенного произведения. Как известно, произведения психологические, или имеющие в основе ярко выраженную любовную интригу, или вообще посвященные каким-либо сильным страстям, например, карточной игре, у всех писателей либо совершенно лишенные кулинарного антуража, либо содержат его в минимальной степени, как символический знак, сигнал. Пушкин и здесь отличается от других. Он находит и для произведения, в котором главную роль играют страсти, далекие от гастрономии, для пиковой дамы новые краски, и новые приемы в своей кулинарной палитре. И если подходить чисто логически, то в пиковой даме нет, собственно, даже места для эпизодического упоминания еды или питья. Зачем? К чему? Каким образом? Ведь речь идет о карточной страсти и игре, об одержимом «выиграй большой куш» германии о наивной Лизе, сидящей, по сути дела, в заперти, у старухи графини, о попытках Германа, дежурящего на улице, проникнуть в дом графини. Где уж тут может быть место для еды? Но что делает Пушкин? Он четырежды внедряет в этот некулинарный сюжет кулинарный антураж. Как? А очень естественно, и весьма изобретательно. Первый раз, еще до того, как, собственно, начинается фабула рассказа, когда еще не ясно, в чем он будет состоять, и, следовательно, когда можно в качестве зачина в виде преамбулы вставить любую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 «Разговор оживился». Конец цитаты. И эта заставка оказывается не просто поводом начать рассказ, чтобы познакомить с действующими лицами, а играет важную роль — проиллюстрировать душевное состояние счастливых и несчастливых игроков наиболее простым, ясным, понятным всем способом, без всяких длительных описаний. Счастливые ели, несчастные нет, им было не до еды. Всё ясно и просто. Таким образом, Пушкин находит отличный прием, отличную работу для кулинарного антуража, быть индикатором душевного состояния. С той же целью Пушкин использует кулинарный антураж и тогда, когда рисует Германа после похорон графини. Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение но вино еще более гречило его воображение конец цитаты таким образом пушкин как бы подчеркивает что лучшего и наиболее естественного показателя обнаруживающего истинное волнение кроме как реакции человека на еду и питье нельзя и придумать во второй раз пушкин использует кулинарный антураж как индикатор длительности продолжительности времени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 Она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидел офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было. Конец цитаты. В третий раз Пушкин находит для кулинарного антуража новое, но более традиционное применение. Он иллюстрирует с его помощью стесненное положение Лизы в доме графини в качестве приживалки. елизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Наконец, в четвертый раз, Пушкин указывает на еду, хороший стол, как на составную, непременную часть нормальной, полноценной жизни счастливого человека. При этом в данном случае формулирует уже неоднократно получавшую у него выражение любимую мысль в более обобщенной лапидарной прозаической форме «Открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели хозяину уважение публики». Интересно сравнить эту формулировку, пояс написанную осенью 1833 года, с более ранней и из четвертой главы Евгения Онегина, 6 января, в 1826 года из путешествия Онегина 18 сентября 1830 года. Как мы видели выше, Пушкин, объективно говоря, большую часть своего внимания уделяет русской кухне. На втором месте у него по числу упоминаний стоят, конечно, вино и водка, различные алкогольные напитки, и уже на третьем месте французская кухня, подробнее всего представленная в Евгении Онегине. Точно так же в одном произведении, в путешествии в Арзрум, сосредоточено замечание Пушкина о восточной кухне, по сути дела, о разных национальных кухнях народов Юго-Востока империи, при Каспии, Северного Кавказа и Закавказье. Эти замечания свидетельствуют, что Пушкин был чрезвычайно высокого мнения о закавказской, грузинской, армянской кухне, с которой он ознакомился по двум главным их мясным блюдам — грузинский шашлык и армянская баранина с луком. Кщуч из баранины. В отношении шашлыка Пушкин не высказывает никаких особых эмоций. Это блюдо было ему знакомо и прежде. Он его неоднократно ел и в Кабарде, и в Духанах Тифлиса, и в дороге по пути в турецкую Армению. Но Кчуч произвел на него неизгладимое впечатление — показался мне верхом поваренного искусства. Высокой оценки Пушкина удостоились и закавказские вина, кахетинские, кислые вина типа итальянского кьянти, и карабахские, терпкие, насыщенные, полусухие вина из местных сортов черного винограда. Эти вина не терпят вывоза и скоро портятся, замечает совершенно справедливо Пушкин, но на месте они прекрасны, Кахетинское и Карабахское стоят некоторых бургонских. Таким образом, Пушкин еще раз подтвердил свой кулинарный космополитизм и способность к объективной оценке. Однако этот космополитизм имел все же свои границы. До тех пор, пока любая национальная кухня напоминала своей вкусовой гаммой европейскую или русскую, Пушкин воспринимал ее без всяких предубеждений Но как только те или иные блюда выходили за рамки традиционного вкуса и казались либо слишком пресными, либо слишком необычными по составу компонентов, то тут поэт занимал такую же позицию неприятия или непонимания, как и всякий обычный русский человек. Пушкин еще мог смириться с вяленой кониной, высококачественным сырокопченым изделием калмыков, казахов, киргизов и других степных народов, поскольку она представляла собой естественный, свежий, отличный сохранности продукт, но совершенно не мог вынести калмыцкого чая, кирпичного чая, сваренного в воде с молоком и со сливочным маслом, солью и перцем. Ему даже показалось, что этот чай был с бараньим жиром. И он так ошибочно записал в своих заметках. На самом деле, это должно было быть, и, несомненно, было сливочное масло из молока коров, либо Яков, но только никак не баранье сало, что просто технологически невозможно. Пушкину калмыцкий чай не понравился. «Не думаю», — пишет он, — «чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже». Эта реакция отчасти понятна. Вкус калмыцкого чая весьма своеобразен. Необходимо два-три раза к ряду ежедневно попробовать его, чтобы раскусить, привыкнуть и присраститься. У Пушкина же не хватило духу на один раз, он просто проглотил со страха всю порцию, так и не распробовав вкуса, пораженный неприятно-непривычным запахом этого чая. «Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа», — признавался впоследствии он. Меньшее предубеждение провел Пушкин в отношении пресного тандырного хлеба на Кавказе, который он называл «чурек» и который... по-видимому, представлял собой в Грузии Таниспури, а в Армении – лаваш. Пленные турки никак не могли привыкнуть к черному русскому ржаному кислому хлебу, а сам Пушкин не мог выносить пресный лаваш. Но в этом случае то, что не понял его желудок, поняла голова. Он осознал, что в отношении хлеба складываются стойкие национальные стереотипы восприятия, характерные для всей нации – веками употребляющий один определенный вид хлеба, и в этом отношении о вкусах действительно не спорят. Это напоминало мне, пишет Пушкин, слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа. Худо, брат, жить в Париже, есть нечего, черного хлеба не допросишься. Подводя итог всему сказанному, приведем таблицу кушаний, блюд и напитков, упоминаемых Пушкиным в его прозаических произведениях, включая те, которые мы специально не анализировали, историю села Горюхина, Рославлев и путешествие в Арзрум.